Мы с Алиман тоже примастились с краю скамейки. Посидели немного, но тут послышался шум поезда, и мы опрометельно кинулись к двери. Ветер во тьме рванул за полы и рукава. Поезд был сплошь из товарных вагонов. Солдат в них не видно было. Но мы бежали вдоль поезда и выкрикивали «Здесь Суванкулов Маслбек! Суванкулов Маслбек здесь!» Никто не откликался. Никого не было. Когда мы вернулись на станцию, там уже все спали. "Мама, приляг, немного отдохни. А я постеレгу поезд", сказала Алиман. Я прислонила голову к плечу невестки, думала, вздремну, но где там? Какой мог быть сон? Да и как можно было думать о сне, если не только слухом, сердцем, разумом угадываешь приближение поездов, но даже чуешь под ногами за три девять земель первое неуловимое содрогание пола, и сразу спохватываешься. С какой бы стороны поезд ни шел, мы вскакивали, хватали куджун и выбегали на пути. Эшелоны шли, но ни в одном из них Масалбека не было». В полночь снова заходила земля под ногами. Мы спохватывались, выскочили наружу. С обоих концов ущелья одновременно послышались раскатистые гудки паровозов. Поезда шли сразу с двух сторон. Растерялись мы. Заметались и очутились посреди двух колей. Соглушительно нарастающими гудками сошлись поезда, И не останавливаясь, всё быстрее, быстрее набирая бег, пошли на пролёт. И застучали колёса, заревел ветер, замотал нас в снежном вихре, на ровяк кинуть под вагоны. Мама закрывала лиман и, обхватив меня, прижала к столбу фонаря, крепко стиснула в объятиях и не отпускала. Я всматривалась в проносящиеся как молнии окна, а вдруг увижу Маселбека. А вдруг мой сын там, и я не знаю об этом. Рельсы стонали под бегущими колёсами, так же как сердце моё, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося с собою тучи снега, а мы долго ещё стояли, прижавшись у фонаря. До самого рассвета мы с Алиман не присели, то и дело бегали взад-вперёд вдоль шалонов. Перед рассветом, когда буран вдруг стих, на станцию подошёл с запада ещё невиданный нами шалон. Вагоны все обгорелые, с сорванными крышами и выбитыми дверями. Во всём шалоне ни живой души. В пустых вагонах тишина, как на кладбище. о дымом, горелым железом, обуглевшимися досками и краской. Наш вчерашний железнодорожник в чёрном полушубке подошёл с фонарём. Алеман спросила у него шёпотом: "Что это за эшелон?" Бомбил его. Шёпотом ответил он: "А куда теперь эти вагоны?" Ну ремонт. Так же тихо ответил железнодорожник. Я слушал этот разговор и думал о тех, кто ехал в этих вагонах, кто в дыму, криках и пламени расстался с жизнью, о тех, кому оторвало руки и ноги, кто оглох и ослеп навеки. А ведь эти бомбы лишь отголосок войны, же тогда сама она. Долго стоял разбитый эшелон на станции, потом тихо тронулся и, печально погромыхивая, укатил куда-то. Смотрела я ему вслед с черной тоской в душе. Вот ты, Маслбек, отправился туда, откуда пришел разбитый эшелон. А что с Касымом? как к Суванку. Он писал, что находятся они где-то под Рязанью,